Признаете себя виновным? Суть обвинения понятна, но виновным себя не признаю. Никакой спекуляцией я не занимался. А как вы объясняете наличие валюты и золота у вас в квартире? На этот вопрос я уже тоже отвечал в милиции. Спросите об этом у хозяйки квартиры, а не у меня. Но ведь когда вы въезжали в комнату, шкаф был совершенно пустой, и комнату вы всегда запирали, так? Так. И замок для двери вы и покупали, и ставили сами. Ну и что? Подобрать ключи к замку — дело нехитрое. Значит, вы утверждаете, что валюта принадлежит хозяйке. Вероятно. т е г о р и ч е с к и я это утверждать не могу. Знаю только, что лично я никакого отношения к этому не имею. Имеете, Горбышенко. Имеете. Дело в том, что на конвертах с валютой есть отпечатки пальцев. И как установила дактилоскопическая экспертиза, часть из них ваши Сообщение следователя подействовало на Горбышенко удручающе. Он попросил перерыва в допросе. Наутро сказался больным, потребовал врача. Болезни, однако, никакой не обнаружилось. Под разными предлогами несколько дней уклонялся от решительного разговора. Противопоставить ф а к т о м ему было нечего. Это понимали Петренко, его сотрудник Фомин, понимал и сам Горбышенко. Наконец, он признался, что да, покупал валюту, но для себя. Только для себя. Валюту у Казаченко, д е р ш е в и ч а и Емщика покупали Да, покупал. Казаченко и Ямщик показали, что они продали вам турецкие лиры. В общей сложности 150 штук. При обыске их не обнаружили. Где эти лиры? Я не знаю, наверное, там же, где была и остальная валюта. Но вы присутствовали при обыске. И знаете, что турецких лир в шкафу не было. Где они? А разве не мог я поделиться своим добром с приятелем? Могли. Скажите, с кем поделились? Мы проверим, кого вы так щедро облагодетельствовали. Я не помню. Ну, несерьезно это Горбышенко. Скажите, что обозначают буквы Я, ЭР? На целлофановом пакете с золотыми монетами, и з ъ я т ы м при обыске. И не я л ы к кому принадлежат. Не знаю. Пакет этот остался у меня после какой-то покупки. В камеру хранения Ленинградского вокзала вошли два гражданина. Один из них — м о л о ж а в ы й В в р с и с т о м цвета м а р е н г о пальто и т е р о р и с т с к о й шляпе предъявил в окно выдачи квитанцию и, нетерпеливо поглядывая на часы, ждал, пока кладовщик среди сотен узлов, чемоданов, баулов, рюкзаков найдет его кладь. Его спутник, полный пожилой, стоял поодаль и оглядывал сидевших на скамейках, входящих и выходящих из комнаты посетителей». Наконец, стоявший у окна, получил два чемодана. Большой коричневый с молнией подхватил сам, другой поменьше и попроще передал спутнику. Тот в полголоса предложил, проверить бы надо, н у и здесь же. В машине посмотрим. Перебросившись еще двумя-тремя фразами, мужчины вышли из здания вокзала, и направились к стоянке такси. д р у ж е н н и к и Савченко и Матвиенко обходили в это время привокзальную площадь.